Глава 31. Обутые ступни брата Тимати отделяли от пола 18 дюймов. В трех футах над его макушкой в бетонную стену по дуге, равной половине окружности, вбили 13 необычных белых штырей. От этих штырей вниз тянулись белые волокнистые ленты, напоминающие полоски материи шириной в дюйм. На этих лентах и подвесили брата Тимати. Одна из 13 лент заканчивалась в ее спутанных волосах. Еще две в капюшоне, которые скатанные охватывал шею как воротник. Оставшиеся десять уходили в маленькие отверстия, проделанные в его рясе, на плечах, в рукавах, по бокам. Каким образом ленты крепились к телу, оставалось загадкой, потому что самих мест крепления я не видел. С наклоненной вперед головой, с раскинутыми в стороны чуть вверх руками, брат Тимати висел в классической позе распятого Христа. Хотя ни одной раны я не видел, в том, что монах мертв, в сомнении быть не могло. Известный тем, что краснел, как никто другой, теперь лицом брат Тимати был белее белого, а под глазами серели мешки. Обвисшие лицевые мышцы не выражали никаких эмоций, их оттягивало вниз только силы тяжести. Тем не менее, все индикаторные лампы на ящиках-переключателях, или как там они назывались, горели зеленым. Поэтому с оптимизмом, граничащим с безумием, я обратился к монаху. «Брат Тимати и поморщился. Очень уж тихо и пескляво прозвучали эти слова. Машинный гул полностью заглушал дыхание трехголового чудовища у меня за спиной, но я упорно отказывался повернуться и встретить его лицом к лицу. Иррациональный страх. Ничего и никого у меня за спиной не было, никаких индейских духов о трех головах, двух койотов и одной человеческой, никакой моей матери с ее любимым пистолетом. Возвысив голос, я повторил. «Брат Тимоти?» Хотя и гладкая, кожа его более всего напоминала пыль, в которой не осталось даже капли жидкости, словно у брата Тимоти не просто отняли жизнь, но и выпили из него все, что можно было выпить. Винтовая лестница вела к мостикам над головой и двери в той части градирни, которая поднималась над землей. Копы могли зайти через эту дверь, чтобы осмотреть лежащее ниже помещение. Или они сюда не заходили, или мертвого монаха во время обыска здесь не было. Брат Тимати был хорошим человеком, и я видел от него только добро, и не следовало оставлять его здесь и в таком виде, когда его труп использовался для того, чтобы посмеяться над Богом, которому он служил. Вот я и решил снять его с этих белых подвесок. Легонько сжала одно большим указательным пальцем, прошелся ими вверх, потом вниз. Ни резина, ни материя, материал, к которому прикасаться ранее, мне не доводилось. Гладкий, как стекло, сухой, как тальк, и при этом гибкий. И удивительно холодный, учитывая малую толщину и ширину, просто ледяной. Короткого прикосновения хватило, чтобы подушечки пальцев онемели. Белые штыри были клиновидной формы, каким-то образом их вбили в бетон, как альпинист молотком вбивает болты с кольцом и крюком в трещины скалы. Однако в бетоне трещины отсутствовали напрочь. Самый нижний штыри штырей торчал из стены в каких-то 18 футах над моей головой и напоминал выбеленную солнцем и ветром кость. Я не мог понять, как острие штыря могли загнать в стену. Наоборот, создавалось ощущение, что штырь растет из стены или острие штыря слилось с бетоном и составляет с ним единое целое. Точно так же я не мог определить, как лента крепится к свободному торцу штыря. Разрыва не видел, то есть лента являлась продолжением штыря. Поскольку стоявший позади меня лавкач отрезал головы, то наверняка имел при себе большой нож, скажем, мясницкий тесак или мачете, которым я мог бы перерезать ленты, на которых подвесили браты Тимати. Мне лавкач повредить не мог, если бы я объяснил ему, что дружу с Тими Клаудвокером. Я не курил, поэтому не мог предложить ему сигарет, зато в кармане лежала жевательная резинка, несколько пластинок блэкджек. Когда я дернул за одну из лент, на которых висел мертвый монах, Выяснилось, что она куда прочнее, чем я ожидал, и натянута, как скрипичная струна. Волокнистая лента издала неприятный звук. Я дернул только за одну, но остальные 12 тоже завибрировали. Волосы на затылке встали дыбом, мою шею обожгло чье-то жаркое дыхание, я ощутил мерзкий запах. Я отдавал себе отчет, что все это проявление иррационального страха, реакция на подвешенного брата Тимати и на жуткий звук, который издавали ленты струны, но все равно повернулся, повернулся, ругая себя за то, что так легко иду на поводу своего воображения. Повернулся лицом к нависшему надо мной ловкачу. Он надо мной ненавис. Никого позади не было, за исключением Бу, который в недоумении смотрел на меня, не понимая, чего это я отвлекся от покойника. Леденящий кровь, звук затих, я вновь сосредоточил внимание на брате Тимати и посмотрел в его лицо в тот самый момент, когда он открыл глаза.